взаимоотношение монады с личностными принципами Всё сказанное в Чаше Востока есть истина. Отделение монады есть утрата воспоминания о личности, но не индивидуальности. Но окончательное разъединение монады с прочими принципами человека есть страшная вещь. Хучше, что может произойти. ибо это задерживает эволюцию индивидуальности, на многие и многие тысячелетия такой монаде придётся заново строить себе вместилище или проводник проходя через все низшие формы живые мертвецы бездушные существа всем известны это не символ но химическая действительность могут спросить воплощаются ли они в этом плачевном состоянии Вопрос покажет незнание основ. Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светочи огни никто не войдёт в плотный мир. Расточение огни происходит здесь, среди всех чудес природы. Вовсе не требуется при расточении огни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных учений знаем о преуспеяниях даже разбойников.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 или инволюции. Прекрасен закон, дающий каждому воплощённому иметь в себе вечный огни, как свет во тьме. Прекрасен закон, не препятствующий уже от 7 лет возростить сад огненный. Пусть эти первые цветы будут невелики, пусть они расцветают на крошечных помыслах, но это будет верный зачаток будущего мышления. Какое множество прекрасных помыслов зарождается в семилетнем сердце, когда смутные образы тонкого мира ещё не покинули мозг и сердце. Также может начаться и расточение, если почва в растении оказалась гнилой. При таком бедствии можно много помочь, или, как давно сказано, одолжить огонь. Это одолжение происходит тоже на самых крошечных действиях. Итак, уже трижды напоминаю о крошках. Из этих искр растут огромные огни. Братство. В параграфе 78 и 153. Живые мертвецы воплощаются до тех пор, пока не произойдёт полного разъединения высшей триады с низшими принципами. Но сонное состояние психической энергии или отсутствие устремления в человеке даёт уже право считать его духовным мертвецом ибо при таком состоянии лишь в редчайших случаях может произойти пробуждение энергии под влиянием какого-либо большого потрясения